Глава 8. Забытая тайна. Очнулась я в своей кровати, в своей комнате, в темноте. Отмытая, переодетая в чистое, спасённая от возможных осложнений после переохлаждения. От волос, ещё влажных, пахло травами, а от рук, жирных после лекарственных мазей и льда, пахло чем-то приятным и успокаивающим. Я полежала ещё немного, наслаждаясь чувством покоя и защищённости. Но уснуть уже не смогла. Хотела спить. Ещё хотелось выйти во двор, пройтись по улице и увидеть то, что случилось. Но я сомневалась, что мне хватит на это смелости. На ходу, оттирая руки о сорочку, я неуверенно вышла в коридор. Темнота была густой и тихой, стоящейся за жжжённых у лестницы светильников. Я спустилась на второй этаж, глядя исключительно себе под ноги. Яркий свет резал глаза. Почти сразу, как сошла с лестницы, Как только почувствовала на себе внимательные взгляды и подняла голову, поняла, что это всё было ошибкой. Нужно было оставаться в комнате, потому что на втором этаже в круглом зале, в креслах у камина, сидели две живые души. Ксенар встретил меня равнодушным взглядом и почти сразу отвернулся к огню. Он устал и был опустошён. Я не могла представить, что он почувствовал, когда узнал, что на них движется маховик, движется с той самой стороны, в которую ушли мы. Я молодошно радовалась, что не знаю, как страшно ему было раньше нас найти Моховика. Мне вполне хватало своего страха, чтобы понимать чужой. "Начнулось", констатировал очевидный Сен, улыбаясь мне вымученно, но искренне. "Как Агна?" спросила я, не видя смысла подтверждать то, что все и так знали. "Спит", лаконично ответил Ксенар. Лет напоил её успокаивающим отваром, пояснил его более живой брат Исла. «Был зашит, перебинтован и торжественно отдан родственникам», — ответил он же и усмехнулся. «Полагаю, ближайшие несколько дней будут лучшими днями в его жизни». «С чего бы?» — спросила я. «Мне казалось, в ближайшие дни его пройдут в мутном бульоне слабости и боли». Сыну казалось иначе. Видел его невесту. Как она смотрела. Едва ли кому-то удастся отогнать ее от его постели. И свадьбу, вероятно, совсем скоро сыграют. Я вопросительно приподняла брови. На большие сил просто не было. Он же теперь герой, спас царевну, рискуя своей жизнью. Он и правда спас. Задетая несерьезным тоном сценара, ответила я резче, чем собиралась. И чуть не умер из-за этого. Лед обещала, что он будет жить. И сможет вернуться на службу. Признавая за мной право на глупые эмоции, Эва примирительно улыбнулся. Прищурился, когда я не ответила на улыбку, поднялся из кресла и решительно направился ко мне. «Держи». Сэн протянул мне свой бокал. «Иди, посиди у огня, погрейся, может, оттаешь?» «Вы из него пили», — заметила я, сопротивляясь его попыткам подтолкнуть меня в сторону камина, кресел и к Сенару. «Предположим». Сенар поджал губы, пытаясь изобразить оскорблённость. Вышло так себе. «Но если бы ты подала мне вино, которое я пила, я бы не побрезговал» я выразительно молчала, и Эва решил быть наверняка. Ох, но представь, что это у нас такая традиция, и ты меня очень оскорбишь отказом. Ксенар молчал и, кажется, даже не слышал нас. Я сомневалась. Ты хочешь меня обидеть, да? подозрительно спросил Сэн, едва сдерживая улыбку, и чем-то неуловимо сейчас напоминая Агны. Вот уж точно родственники. Ладно. Я осторожно пригубила содержимое бокала. Оспробовать сню удалось, а лишь отголоском чего-то пряного и терпкого кольнул язык. И под требовательным взглядом Сэна я вновь потянула что-то красное и вязкое, ничем не напоминающее человеческое вино, ни цветом, ни запахом. Глотнуть не успела, услышала полный торжества голос Сэнара. А теперь представь, что я туда плюнул. Её закашлялась, окатила брызгами неумного шутника. Залила грудь своей сорочке и кое-что вернула обратно в бокал. «Вы ненормальный?» – спросила сдавленно, покашливая и вытирая подбородок. «Прости». Он попытался помочь мне, но я оттолкнула его руку. «Дурацкие у вас шутки». «Какие уж есть. Это все нервы. Прости». «Держите». Я вручила ему его же бокал и уже собиралась уйти. Сэн придержал меня за плечо. «И зачем он мне? Ты-то в него точно плюнула?» «Сейчас она тебя ударит», — заметил Ксенар, выдавая себя. «Значит, всё-таки слушал и даже смотрел, раз сумел приметить зверское выражение моего лица». «Да хоть так, лишь бы на привидение, похоже, больше не было». Сен за руку подтащил меня ближе к царю, вытолкнул из безопасного полумрака в круг света и велел Ксенару. «Ты посмотри на неё, вся белая и глаза больные. Увидишь такую, решишь, что за тобой болотная плакальщица пришла». Я не плакать щаца, сказала зачем-то, лишь развеселившись этим Эва. Конечно, нет, покладисто согласился он. Но ты зачем встала? За водой. Пить хочу. Снар поморщился. Зачем вода, когда можно выпить? Он бросил взгляд на бутылку, притаившуюся у пустого кресла, но Ксинар, заметивший этот взгляд, высказался раньше. Чаю. Ну да, погрустнел Сен. Чая. Чаю я бы выпила. Согласилась после недолгой заминки я. Почему-то показалось, что отказаться будет не очень вежливо. Чай это к чаю, покорно согласился Ева. Пойдём, поможешь. И, крепко взяв меня за руку, повёл в полумрак коридора, на кухню. Я не сопротивлялась. Если бы он сам не потащил меня за собой, я бы всё равно обязалась следом оставаться рядом с задумчивым царём, совсем недавно чуть не потерявшим дочь. Было боязно помогать в понелёвком деле заварки чая мне категорически запретили. Усадив меня за стол, под единственный зажжённый на всю кухню светильник, Сenar всё взял в свои руки. "С Агны точно всё в порядке?" спросила я после нескольких минут тишины, за которые Эва успела отыскать большой чайник, наполнить его водой и поставить на разогрев. "Более чем", подтвердил он, не отвлекаясь от рассматривания коробочек с чаем. Пока он выбирал лучший сбор для этого непростого вечера, я молчала. После дотошно уточнила. И Исла тоже в полном порядке. Потрепало его знатно, но самое страшное позади. Сынар посмотрел на меня. Лед своё дело знает, не переживай. И раз уж ты сама решила об этом поговорить, позволь задать вопрос. Я напряглась, потревоженная серьёзностью его тона. Об этом тебя должен был бы спросить к сынар, но у брата выдался тяжёлый вечер. Потом спрашиваю я: "Какую награду ты желала бы получить за спасение царской крови?" "Царской крови?" переспросила я, не доверяя своим ушам. "Но Агна спас Исла. Он на себе их спас. А ты спасла его?" сенара улыбнулся. "Агна рассказала нам, как мужественно ты снесла ей лицо голову". Я неопределённо пожала плечами. Единственное, что мне действительно было нужно, сердце топи. Но что-то подсказывало, что просто так мне его не отдадут. И с лют царской благодарностью же получил, продолжал между тем Эва. Её хватит и на выкуп невесты, и на свадьбу. Мне и просить-то нечего. У меня же всё есть. Плохой ответ покачал головой Сenar. Ну уже давай, подумай хорошенечко, чего бы тебе хотелось. Только больше прогулок на болото не проси. К Сenar вас от себя уже не отпустит. Не раньше, чем мы узнаем, почему болотная нечисть решила напасть на нас. Ну так что? Каков твой ответ? Такого раньше не случалось, на моей памяти нет. Заметив, как потемнело моё лицо, Сен-Белел: "Но ты себе голову этим не забивай. Лучше подумай, что будешь у царя просить". Я не хотела спорить. "Я подумаю, а завтра вам скажу", предложила ему. Мне несложно было узнать, что бы такого хотела Агня, а потом попросить это в качестве царской благодарности. Я чувствовала себя перед ней виноватой и хотела купить своё спокойствие таким простым способом. Чаепитие прошло. Уныло. Несмотря на все старания сынара, наши с царем печальные лица все портили. На все вопросы я отвечала ни в попад и ни сразу, увлеченная не разговором, а своими мыслями, пытаясь понять, что же в словах сынара там, на кухне, меня так растревожило. К сынар на вопросы брата не отвечал вовсе. В конце концов я просто сбежала, сославшись на слабость и сонливость, и, вернувшись в комнату, быстро уснула чтобы в самый тёмный час проснуться с колотящимся сердцем и осознанием всей необратимости случившегося. Всё моё осознание на самом деле являлось всего лишь подозрениями и домыслами. Но разрешить их прямо сейчас я не могла. В темноте найти амулет чернокнижника не представлялось возможным. Слишком хорошо я его спрятала среди вещей, а включать свет было опасно. Вдруг кто-то из домашних ещё не спит или уже не спит. Вдруг он заметит свет в моём окне и придёт, поинтересоваться, всё ли в порядке. И что я отвечу? Ведь ничего не в порядке. Уговаривая себя так, я с трудом дождалась рассвета. Уснуть я, конечно же, уже не могла. А утром стоило только первым робким лучам солнца заглянуть в моё окно, едва осветив комнату, я тут же слетела с кровати и бросилась к комоду. Дармага лежал в отделении с нижним бельём. Там где я очень надеялась, никто и ни при каких обстоятельствах не станет рыться. Решительно нажав на ушко амулета, я несколько минут разглядывала выскочившую иглу. Она казалась мне зловещим символом всех моих бед, олицетворением всего плохого, что я уже сделала и, вероятно, ещё сделаю. Мне не хотелось делиться кровью с творением чернокнижника, но других возможностей его вызвать я не имела, а связаться с ним было необходимо. Затаив дыхание и зажмурившись, Струдом пересилив себя, я кольнула палец, дождалась, пока капля упадёт на основание амулета, и мысленно позвала мага. Ничего не произошло. Я длинно выдохнула, покрутила амулет и ещё пару раз позвала Ариса, в последний раз даже вслух. Ничего. Тени в комнате сгустились и повеяло могильным холодом лишь спустя несколько минут, когда я на полном серьёзе раздумывала стереть чем-нибудь свою кровь с амулета и попробовать ещё раз. Темнота из углов потянулась к центру комнаты, и из неё выступил Арис, уставший, без камзола или мантии мага, в мятой рубахе с закатанными до локтей рукавами и в расстёгнутом жилете. На чёрных брюках и левом ботинке красовались подсохшие брызги чего-то зелёного и светящегося в полумраке. "Ну что тебе?" спросил он устало. "Только говори быстро, я спешу". "Вы что, не ложились спать?" спросила я глупое вместо важного. Арис странно посмотрел на меня, потом бросил быстрый взгляд на мой наряд и растрёпанные волосы. Привести себя в порядок прежде, чем вызвать его, я не подумала. Потом за окно, где только просыпалось солнце, и поморщился. "Выкатание ещё вечер. Так что ты хотела?" "Вчера на поселение напали", проговорила я чётко, старательно выговаривая каждое слово. "Вы об этом что-нибудь знаете?" "Предположим", сухо ответил Мак. "Что-то ещё?" Это вы сделали, спросила его, разделяя каждое слово и зли́шнее выделяя и подчёркивая, от чего, наверное, казалось очень смешной. Вы заставили нечасть наpastь. Такой был ваш план? Я не вижу причин, почему мне стоит отвечать. Мы же союзники, напомнила я и поморщилась от того, как последнее слово обожгло язык. Подельники, если хотите. Арес недолго молчал, не испытывая особой охоты со мной откровенничать. Но в итоге всё же признался. Да, это сделал я. Ну что ж, поздравляю. Из-за вашей скрытности наш к союз вчера чуть было не распался. Меня начинало мелко потряхивать. От холода ли, от злости или просто от нервного перенапряжения, крутившего меня последние несколько часов, я не знала. По полу тянуло сырым, промозглым воздухом, и я решительно во всём винила его. Как было легко Почему же? Потому что меня чуть не убили, сдавлено рявкнула я. И меня, и Агны, и Исла. Но нам повезло, и мы остались живы. А ведь кто-то действительно погиб. Какие глупости. Да, признаю, вчера я слегка перестарался, но тебе совершенно ничего не угрожало. Мой амулет, он осёкся. Посмотрел на зажатую в моих пальцах подвеску со всё ещё опасной тупошащей иглой и безнадёжно выдохнул. Ты не носила его, а вы не предупреждали, что собираетесь уничтожить целое поселение. Арис потер переносицу, утомленный долгим днем и моей несвоевременной упертостью. Насколько я могу судить, поселение все еще стоит, а болотники живы. Эва. Я быстро поднялась на ноги и сквозь темные точки, роящиеся перед глазами, зло проговорила. Не болотники. Эва. Они живые и не должны. Моя мать тоже была живой. Темнее лицом перебил меня Мак. И она тоже не должна была умереть. Так. Но когда какая-то болотная тварь утащила её, то сливы царь болотников посчитал лишним искать её. Ксенар так бы не поступил, не смело возмутилась я. Разве про него я говорил? Его отец отказал моей матери в спасении. Арис не краснел от гнева, как это на моей памяти бывало с людьми. Он бледнел, белел и будто вот цветал. И это было жутко. 10 лет она, наверное, служила царю, и он принимал её силу, звал другом, но когда случилась беда, легко выбрал нового пастуха осов. Ваша мать была, я соглась, нахмурилась. Вы не похожи на Эба. Правда? Мак потер биль, пряча абсолютно чёрных волос. Ты будто не знаешь, как легко можно сменить цвет волос, если есть желание. А глаза потемнели после инициации. Как говорят старейшины, моими глазами смотрит сила. Он не успокоился, всё ещё бледный и натянутый как струна, вот-вот готовый взорваться новым приступом злости. Арис не отводил взгляда от меня, и я признавала правоту старейшин. Человек не мог так смотреть. "Ты, вероятно, уже знаешь об одной неудобной особенности болотников", заговорил он после недолгой паузы. "Они бывают неразумно привязчивы. Чаще всего от этого страдают дети". Конечно, связь матери с ребёнком, как правило, оказывается достаточно сильной и оберегает женщину от угасания в случае гибели мужа. С мужчинами всё сложнее. Они не так сильно привязаны к своим детям. Отцы не надёжные родители. Мой был таким. Не прошло и года, как он умер. Родственники хотели забрать меня. Ой, а вы же чужих детей не бывает. Но я сбежал. Чудом сумел выбраться к людям. Дар вывел. И вы, обиженный на отца сценара, полагаю, решили оставить сиротами ни в чём не повинных детей, сопутствующей потери. Повёл плечами Арес, разминая затёкшие мышцы. Я всё расскажу к сценару, сказала очень просто и спокойно. И лишь когда слова прозвучали, я осознала, что вслух их лучше было не произносить. Мак нахмурился. Рагда, не глупи. Я не соглашалась участвовать в убийствах, раздельно проговорила я, жалея лишь о том, что не могу прямо сейчас бежать к царю. Дорогу к двери мне преграждал чернокнижник. Вы, вы же не честь на них натравили? У нас договор. Я ни в чём не клялась. Сначала он собирался угрожать. Это было написано на его лице. Я была не первой, кто сегодня злил Мага своей глупостью и достаточно бесполезной, чтобы на меня сорваться. Арис сдержался. "Сядь", велел он сухо, кивнув на стул. Дождался, пока я выполню его приказ, и спросил: "Считаешь, я сам не рискую?" Ответить маг мне не дал, хотя я собиралась, продолжил говорить. Дар пастуха велик, и каждый, наделённый этим даром, способен подчинить себе любое животное и любую нечисть. Особенно талантливые пастухи способны влиять даже на людей. Такая сила находится в их руках, но используют её они лишь на совах. Тебе не кажется это странным? Я пожала плечами. Совы податливы, их сознание мягко и согласно принять волю другого существа. А работать с ними просто и безопасно. Мне нужно вам посочувствовать. Связались с нечистью, рискуете своей жизнью. Я осознаю последствия своих действий и не прошу жалости, спокойно ответила. Я лишь хочу, чтобы ты знала, моя жизнь защищена не больше, чем жизнь каждого из жителей поселения. И я надеюсь, ты поймёшь. У меня есть такое же право на месть, как и у тебя. Я молчала, желая, чтобы наш разговор поскорее закончился, и я смогла бы бежать к, к сценару И всё ему рассказать. О том, что он со мной сделает, после того, как узнает правду, не думала. Страшно было об этом думать. Но и скрывать этот жуткий секрет я уже просто не могла. Не могла рисковать с чужими жизнями. Словно почувствовав моё намерение, а может, разгадав мой нетерпеливый, брошенный на дверь взгляд, Арис спросил, прищурившись. «Ты должна понимать, это будет ошибкой. Мне никто не сможет помешать, но тебя накажут. Предательство болотники тебе не простят». В таком случае мне лучше молчать. Я же не хочу умереть какой-нибудь страшной смертью. Вышло наигранно и неправдоподобно. Мак мне не поверил. К сценару успел создать о себе впечатление спокойного и во многом, за исключением воспитания своей дочери, пожалуй, здравомыслящего царя. Не возникало сомнений. Он даст мне всё объяснить. Поэтому угроза Ариса меня не очень напугала. И он это понял. Вздохнул тяжело, огорчённо покачал головой. И в одно мгновение оказался рядом со мной. Тогда ты не будешь возражать, если я помогу тебе в этом, проговорил он, нависая надо мной. В утреннем тёплом полумраке зрачки его глаз, угрожающе затлели, наливаясь магией, голос приобрёл особую силу. Он заговорил, и во мне больше не осталось упрямства, чтобы противиться его словам. Ты никому и никогда не расскажешь о нашем сговоре, что бы я ни делал и что бы не велел делать тебе. Всё это правильно и справедливо. Я сидела неподвижно и горько жалела о том, что не попыталась сбежать, когда была возможность. Этот разговор ты забудешь. Мне не нужна была эта сомнительная радость знать, как чувствуют себя совы при общении с пастухом, знать, что Арес способен побилевать не только нечистью, но и людьми. Мне тоже не было нужды. И амулет. Я почувствовала, как Мак осторожно заправил прядь мне за ухо. Никогда не снимай его на день. Я не хотела ни сопротивляться его приказу, просто не представлялось возможным. Спи. Утро моё началось ближе к обеду с больной головы и странного беспокойного чувства, быстро списанного мною на кошмар прошедшего дня.